А вечером позвонила Ада, похвалила за скандал на стриптизе и попросила посидеть на аукционе в фонд создания музея покойного актера Алексея Вильгельмова. Гоняешь как солдата первогодку, недовольно заметила Валя. В какой армии мира солдат гоняют на стриптизы и аукционы? Узнай, я туда запишусь. — хохотнула Ада. — В развратные места больше не пойду. — Развратом, лебедка. люди называют секс, для которого слишком зажаты. — Но ты в красной шапочке отработала на все сто. — Что делают на аукционе? — буркнула Валя, чтоб не продолжать неприятный разговор о стриптизе. — В твоем статусе? Сидят в первом ряду и лыбятся джакондой. Ладно, согласилась Валя, потому что никогда не была на аукционах. Пусть гонит бабки! Что-нибудь купим, обрадовалась Вика. Там же прешь купить тухлую погремушку, а вся страна на тебя зырит. Фотик не беру, буду не пресса, а чисто покупательница. «Житуха у нас, кипучий Голливуд! Сегодня стриптиз, завтра аукцион!» Кабы не больные, забыла бы, кто я на самом деле. Алексей Вильгельмов был театральной легендой, недавно покинувший этот мир. Он переиграл все, что можно, при всех режимах. Перелюбил всех красавиц своего времени, Никогда не лес на рожон, но идея создания его музея, конечно, была перебором. Валя с Викой на всякий случай пришли пораньше и попали через мощную каменную арку входа в Фае театра, где Вильгельмов работал в последние годы. На стенах Фае висели его гигантские фотографии в разных ролях и стояла обшитая бархатом трибуна. Стулья и кресло сюда, видимо, собирали по всему театру. Спереди они были шикарными, из кабинетов начальства, а сзади — пластмассовые из буфета. Валю с Викой усадили на лучшие места первого ряда, и было странно сидеть в креслах в фае театра, а не в зале да еще с большими заламинированными номерами на палках и вика шепнула что эти штуки поднимают когда хотят что то купить глазам не верю какое соседство воскликнул седой толстячок занимавший кресло сзади вали приобняв очень молодую и сильно беременную блондинку наша гордость кивнул здоровенный бычара в ярко-полосатом костюме, усаживаясь в кресло справа от Вали. «Вблизи еще красивше!» «Что-то наметили купить?» поинтересовалась дама в россыпи драгоценных камней на груди, сидящая слева от Вики. «Еще не знаю», замялась Валя. Бычара обернулся к седому. Видимо, в продолжении беседы. Ходку в президенты чисто советуют. Ценник приемлемый. бренцал вон пойдет. Я и сам думал. Но не могу, жена рожает. Хвастливо ответил Седой. И Валя ужаснулась, что с ним жена, а не внучка. Да и на подписях тебя отфильтруют, как Мавроди. Только бабло спалишь на политтехнологов. «Зюган нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь, продолжил бычара. «А Гриша, твой фрейрок еще в затопленной шахте яйца отморозил. Нахрен России без яйцовщина!» Зюганов никогда не был руководителем. Или заместителем, или инструктором. «А Гриша хоть работал в госком труде», — заспорил Седой и несколько месяцев вице-премьерил при Силаеве. «Чё за правительство было при Силаеве?» «Не правительство, а цирк с конями!» «Сам туда мешками заносил!» — усмехнулся бычара. Тут заиграла музыка. К трибуне вышел ведущий аукциона в «Бабочке», а с двух сторон от него встали два известных артиста. «Дамы и господа, сегодня уникальный аукцион. От нас ушел великий артист Алексей Вильгельмов», объявил аукционист. «И мы решили создать фонд его имени и построить дом, посвященный творчеству метро. Вести аукцион мне помогут его соратники. Народный артист Леонид Пахмелов и народный артист Симон Трубецкой. Народные артисты склонили на грудь оплывшие подбородки. Фае зааплодировала. Фотоаппараты защелкали. Первый лот — бюст композитора Баха. Работы скульптора Миграняна, объявил аукционист. Два охранника в строгих костюмах святыми проводами в ушах, так называемой лапшой, вынесли и водрузили на демонстрационный столик увесистый вычурный бюст. Он представлял собой авангардистскую гору чугунных завитушек, из которой пялились два безумных чугунных глаза. Не могу сказать, что Алексей Алексеевич любил классическую музыку. Он под нее засыпал. Начал Трубецкой. Про Баха тоже не скажу. А про Фейербаха была история. Вступил пахмелов Раньше в вузах изучали марксизм-ленинизм. В том числе Людвига Фейербаха и конец немецкой классической философии Энгельса. И вот в театре Станиславского Идет спектакль Шатрова 6 июля. К Ленину вбегает Чечерин. И должен закричать: Убили Мирбаха. А актер, игравший Чечерина, перепутал и орёт Убили Фирбаха. Пауза, зал замер. И тут артист, игравший Ленина, задумчиво говорит: Все! Конец немецкой классической философии! Файе зааплодировала. Трубецкой умело остановил овацию рукой и добавил. В каждой труппе полагалось иметь артиста на роль Ленина. Гамлета нет, а Ленина обязательно. Бюст композитора Баха — четыре долларов. Четыре раз. Четыре тысячи два. Четыре 4500 раз. 4000 5000 раз 5500 раз. Мусик, купи кучерявого, попросила Седова беременная жена. И куда его? скривился он. Как раз на камин. И седой торопливо поднял над головой номер. Потом продавалась огромная картина известной художницы с красными цветами. Бычара купил ее за девять тысяч долларов, пояснив, «Маманя цветы жуть как любит». Валю аж передернула. Такие деньги стоила не самая плохая однокомнатная квартира. Набор трубок из коллекции Алексея Вильгельмова. «Очень дорогие трубки!» «Самые редкие оставлены для музея, но среди этих тоже есть уникальные», — объявил аукционист. Повисла пауза. Он выразительно посмотрел на народных артистов. «Дорогие все дареные! Денег-то у артистов не было!» — расстроенно начал Трубецкой. «Приехал в СССР знаменитый Стайгер познакомился с народным артистом Евгением Самойловым. Мол, это наша звезда театра и кино. Стайгер спрашивает, как это народный артист? Я вот стою столько-то тысяч долларов, а он? Самойлову перевели? он подумал, подумал и говорит. Сколько я стою? Да них не стою. Это было перебором. Раздались жидкие хлопки. Аукционист укоризненно покачал головой. «Коллекция трубок тысяча долларов!» «Тысяча долларов раз!» «Тысяча долларов два!» «Тысяча долларов двести!» «Тысяча долларов двести раз!» Бычара прикупил еще пару картинок с цветочками. Дама в россыпи драгоценных камней на груди купила за баснословные деньги полуметрового мраморного ангела. Валя подумала, что ангел будет стоять на надгробии. Но дама, словно прочитав ее мысли, шепнула. «В залу!» Валя улыбнулась. Мать любила называть большую комнату залой. Бабушка Поля... Вместо этого использовала слово «горница». А Юлия Измайловна объяснила, что в городе говорят «гостиная». Седой с беременной стали обладателями самого престижного лота – футболки-третьяка с автографом. «Будет трахать ее в этой майке, представляя, что он третьяк», – шепнула Вика. На продаже финального лота друзы кристаллов аукционист потерпел фиаско вынесли костер полуметровых алых кристаллов острые языки пламени которого лезли в разные стороны друза кристаллов цинкита из газовых каналов металлургического производства с трудом прочитал аукционист по бумажке подарок алексею алексеевичу известного кристаллографа. Фамилия написана неразборчиво. Начальная цена — пять тысяч долларов. — Искусственный фуфляк, — объявил бычара. — Мои пацаны такую ботву с Эйфелеву башню вырастят, — подтвердили сзади. — Помилуйте, мы не в ювелирном магазине, а на аукционе памяти. — оскорбился аукционист. «Гайне говорила, что Друза — это щетка. шепнула Валя Вики. «Типа того. Красиво. Просто каменный цветок», — шепнула Валя. Цена застыла. Зал не откликался. Аукционист ёрзал. Похмелов и Трубецкой лезли из кожи вон но претендующих на искусственно разведенный костер не оказалось. И тут Трубецкой почесал затылок и поставленным голосом спросил Похмелова. — Леон, а ты эту хрень у Лешки видел? — Ни разу, — осторожно ответил Похмелов. — Левый лот, — уточнили сзади. «Это какой -то — Это какой-то лоходром? — громко возмутилась дама в каменьях. Здесь собрались поклонники Вильгельмова. — Лот не продан, — стукнул молотком аукционист и, понимая последствия, заторопился в сторону зрительного зала. Публика загудела, покинула свои места. — Госпожа Лебедева, скажите несколько слов нашему каналу, — попросил журналист со сладкой улыбкой. — Пройдемте в зрительный зал. Зрительный зал представлял собой склад продаваемых предметов. На сцене оформляли аукционные покупки. А Валя, Вика и съемочная группа остановились перед креслами портера. «Скажите, Валентина, почему вы ничего не купили?» – спросил журналист в камеру. «Очень дорого», – призналась Валя. «Считаете, что в России есть перспективы для развития аукционов?» «Конечно. Если майку Третьяка купили за пять долларов, надо ежедневно устраивать аукционы. Фонд детских домов, больниц, пенсионеров. Пусть Третьяк чаще ставит на майки автографы. Так он полстраны прокормит». Справа послышался скандал. «Мы имели честь обсуждать совсем иную цифру!» громоподобно объявил Трубецкой, и присутствующие обернулись. «Договорились на приличный конферанс». «Без мата!» – зашипел аукционист. «Молодой человек!» – поманил Трубецкой тележурналиста. «Хочу дать интервью о том, как обслуживающий персонал аукционов выставляет липовые лоты и кладет в карман деньги, причитающиеся артистам. Журналист заметался, поскольку явно был приглашен аукционистом. — Это ваши внутренние разборки. — Народного артиста обирают при его народе! — вскричал Трубецкой. — Ужасный век! Ужасные сердца! Все это тоже происходило перед портером Сбоку подошел бы чара, за которым три его телохранителя бережно несли упакованные цветочки для мамани. Братан, в натуре, это штрубецкой, мягко сказал он аукционисту. Ты сиську сосал, когда мы все хотели быть на него похожи. Братан, тебе череп не жмет? «Что вы себе позволяете?» выкрикнул аукционист, дав петуха. «Сделай по красоте, братан!» Угрожающе добавил бы чара и подошел к аукционисту вплотную. «Не порти людям праздник!» Стало ясно, что диалог близок членовредительству. В дверях нарисовались два охранника аукциона, и мгновенно достали пистолеты. В ответ на что три охранника-бычары синхронно поставили упакованные цветочки для мамани и вынули свои стволы. «В конец зала и на пол!» заорала Вика и потащила растерявшуюся Валю. Но тут журналист подскочил к аукционисту и что-то горячо зашептал в ухо. Аукционист поднял на бычару испуганные глаза, соображая, кто перед ним. И голосом, которым вел аукцион, объявил «Извините, меня неверно поняли. Вот все деньги». И торопливо рассчитался с артистом долларами. Охранники с обеих сторон убрали оружие теми же поставленными жестами, что выхватили благодарю вас господин робин гуд поклонился трубецкой бычаре. — у этой молодежи никаких понятий о приличных манерах я ж и говорю не по понятиям кивнул бычара но я хотел сказать попробовал восстановить статус аукционист извольте соблюдать субординацию а похлопывание по плечу «Оставьте при себе!» Громко перебил его Трубецкой и обернулся к бычаре. «Буду счастлив угостить вас рюмочкой коньячку в честь знакомства и для бархату в голосе. У меня на Фазенде и рюмочка, и закусочка покупки обмыть. Начнем чисто с сауны и бассейна в подвале. Закончим в солярии на крыше» перехватил инициативу бычара. «Вмиг дам чудо рублевки, маманю порадую». «Готов. Вместе с другом Похмеловым», — кивнул Трубецкой. «Валюш, с нами едете?» «Нет», — отшатнулась Валя. В отличие от Вики, до нее только теперь дошло, что здесь уже могло лежать несколько трупов. «Что ж вы так-то «Ничего зазорного в том, чтобы погостить у мецената, потратившего столько денег в фонд Алексея Алексеевича», — укорил артист. «Я просто... У меня встреча!» — запуталась Валя. «Ну, как вчера из деревни. Зовут или езжай, или ври, типа Наина Ельцина ждет. «И пирог для тебя сама спекла», — отчитала ее Вика, когда вышли. «Это ж крутейший авторитет! Полезное знакомство!» Тёма меня уже возил на бандитскую дачу. «И артистов там было достаточно», — напомнила Валя. Еле ноги унесла. «Тогда ты была просто чувиха, а теперь Валентина Лебедева». «Ведущий аукциона. Какой мерзкий!» «Из-за этой швали, на пьяную голову деланной, мы с тобой могли уже лежать случайными жмурками».